Глава 57. Венера, 7 лет. Зеркало. Новый нос сделал меня ещё красивее. Меня отдали в школу для детей звёзд, использующую методику преподавания доктора Хаткинса. Нам позволяют делать всё, что и когда захотим. Это способ свободного выражения наших побуждений. Я чаще всего Сижу и рисую маленького заключённого. Кто это, спрашивает учительница. Твой папа? Твоя мама? Нет, это другой. Какой другой? Прекрасный принц? Нет, другой это тот, кто иногда мне снится. У твоего другого есть специальное обозначение. Прекрасный принц, подсказывает мне учительница. Я тоже его искала, искала и наконец нашла. Это мой муж. Ничего так меня не раздражает, как взрослые, не слушающие детей и воображающие, что сами всё знают. Я кричу: "Нет, другой никакой не прекрасный принц. Он сидит в тюрьме и хочет на волю. Одна я могу его понять. Только для этого мне надо вспомнить, что вспомнить?" Не хочу терять время. и ухожу от неё. На прошлой неделе один журнал захотел меня сфотографировать. Спасибо маме, это она рекламирует меня всюду, где бываю по работе. Я позировала 2-3 часа, сидя на табурете с букетом цветов. Кажется, меня снимали на календарь. Мама остаётся за кулисами и играет в свою игру. Называет всё более высокие цифры, но к концу всякий раз звучит слово доллары. Мама говорит, что я становлюсь всё более важной персоной. Я мол, новая Ширли Темпл. Понятия не имею, кто эта девочка, не иначе одна из бесчисленных старых актрис, на которых равняется моя мама. Лично я считаю их всех, кроме Ли Стейлер, за мухрышками.